эпилог Что говорит наука о человеческой индивидуальности по поводу свободы воли и субъектности человека? Являемся ли мы генетически запрограммированными автоматами, направляемыми нашими генами, с определенными болезнями, личностными особенностями, навыками, интеллектом и сексуальными желаниями? Или же мы чистые страницы? Существа свободной воли с безграничным потенциалом и свободой выбора. которые формируются под влиянием социального и культурного опыта. Конечно, ни то, ни другое. Как мы уже говорили, лучше всего заменить устаревшую и неточную формулировку природа против воспитания более сложной. Наследственность, взаимодействующая с опытом, отфильтрованная через присущую развитию случайность. Опыт в этом смысле широкая категория, которая включает социальное и культурное влияние, а также перенесённые заболевания, физическое окружение, населяющие ваше тело бактерии и даже, возможно, клетки вашей матери и старших братьев и сестер, а для некоторых женщин – клетки эмбриона, которые она носила, которые могут находиться в вашем теле. Многие человеческие признаки в большой мере наследственные, и некоторые из них – результат изменения одного гена, например, типушно-серы, или небольшого числа генов, например, цвет глаз, но большинство других – полигенные, например рост и поэтому отражают взаимодействие сотен вариантов генов. В то же время другие признаки имеют мало или вообще не имеют наследственной составляющей. Например, политические убеждения и акцент. Большинство признаков, независимо от того, являются ли они поведенческими, например, экстраверсия или подвижный интеллект, или структурными, например, индекс массы тела или склонность к сердечным заболеваниям, получаются из взаимодействия наследственных и ненаследственных факторов. Поведенческие и когнитивные черты высокополигенны, а значит нет гена, который объяснял бы застенчивость или креативность, агрессию или СДВГ. Важно отметить, что наследственные и ненаследственные факторы могут взаимодействовать. Например, достаточно просто. Чтобы получить болезнь фенилкетонурию, вы должны унаследовать два поврежденных экземпляра гена, регулирующего метаболизм фенилаланина. и питаться продуктами, содержащими аланин Гены и окружающая среда также могут взаимодействовать через поведение. Например, если вы родились с вариантами генов, которые позволяют быстрее бегать, то вы с большей вероятностью будете заниматься соответствующим видом спорта и благодаря усердным тренировкам еще сильнее улучшите навыки. Главное состоит в том, что гены и опыт не всегда работают в противоположных направлениях. В некоторых случаях они усиливают друг друга. В целом, взрослые в США довольно неплохо оценивают наследственные составляющие признаков. В одном из недавних онлайн-опросов большинство людей более или менее правильно догадались, что, например, политические убеждения имеют совсем небольшую наследственную составляющую, рост очень большую, а музыкальный талант находится где-то посередине. Но в отношении нескольких признаков Оценки людей обычно менее точны. Например, большинство людей считают, что вклад наследственности в сексуальную ориентацию составляет около 60%, в то время как на самом деле лишь около 30%, 40% у мужчин и 20% у женщин. С другой стороны, большинство людей считают, что изменчивость индекса массы тела и МТ на 40% наследственная, тогда как на самом деле она наследуется на 65%. Давайте поразмышляем, как на это несоответствие влияет культура. В случае с ЭМТ, как я полагаю, многие люди хотят верить, что потребление пищи в большей степени волевое решение, чем есть на самом деле. Это часто обсуждаемая и загадочная тема. В большинстве случаев, от хорошей памяти до наследственности личностных качеств, люди считают, что они и другие – обладают большей степенью автономии и свободы воли, чем на самом деле. В наше время ведутся жаркие дискуссии о перспективе использования техники генного редактирования, особенно системы CRISP-Cas9, чтобы еще на стадии эмбриона вылечить некоторые генетические заболевания, вызываемые мутациями в одном или небольшом количестве генов. В 2018 году Хэцзян Куй из Китайского Южного Университета Науки и Технологий Как сообщается, нарушил утвержденные процедуры и нормы, удалив у человеческих эмбрионов ген WCA5. Затем эмбрионы имплантировали матери, в результате чего родились девочки-близнецы по имени Лолуинана. Медицинское обоснование этой процедуры состояло в том, чтобы не допустить заражения эмбрионов ВИЧ-инфекцией, переносчиком которой был их отец. В отсутствии белка, экспрессии которого управляет ген WCA5, ВИЧ не может проникнуть в клетки иммунной системы и инфицировать их. Этот эксперимент все осудили. Помимо этических вопросов, существует опасение, что удаление гена WCR5 будет иметь нежелательные последствия для девочек-близнецов. Мы знаем, например, что экспрессия WCR5 происходит в мозге. Но функции этого гена в мозге плохо изучены. Вполне возможно, что в результате удаления WCR5 Возникнут психоневрологические изменения. А можно ли использовать технологию CRISP для изменения других признаков, не имеющих отношения к риску генетических заболеваний или подверженности инфекциям? Ответ «да» для признаков, определяемых одним или несколькими генами. Например, технически просто узнать, что у вашего ребенка есть вариант гена ABWC11, отвечающий за влажную ушную серу и вонючие подмышки. Не так трудно с помощью генного редактирования изменить цвет глаз, который в основном контролируется двумя генами. Но незначительное влияние оказывают еще 14 генов. Однако, как и в случае с WCA5, даже манипулирование небольшим количеством генов может привести к нежелательным последствиям. Например, вариация ABWC11, отвечающая за влажную шную серу, несколько повышает риск заболевания рака молочной железы. Большинство признаков, которые люди хотели бы улучшить в своих детях – рост, атлетизм и интеллект – в высшей степени полигенны. Так что здесь существуют не только этические, но и весьма серьезные технические сложности. Во-первых, невозможно отредактировать, например, всю тысячу или около того известных в настоящее время генов интеллекта, которые вместе отвечают только за 30% изменчивости результатов IQ-теста. Во-вторых, из-за того, что эти мутации не просто суммируются. Каждый из них вносит в интеллект свой крошечный вклад. Не всегда понятно, как получить наилучшую комбинацию. Вариант гена x связан, например, с увеличением интеллекта, как и вариант гена y Но когда они действуют совместно, это может привести к непредсказуемым последствиям. Оба варианта вместе могут снизить интеллект или увеличить. Но при этом вызвать эпилепсию или даже создать некоторые медицинские проблемы, не связанной с нервной системой. Умножьте эту проблему на тысячу и увидите ее масштаб. Нынешнее состояние генетических знаний таково, что полигенный признак гораздо легче ухудшить, чем улучшить. В настоящее время нам известны несколько мутаций одного гена, которые приводят к умственной отсталости, но ни одной увеличивающей интеллект. Удивительно, что мы вообще можем прийти к какому-то согласию, когда дело касается индивидуальных генетических различий и различий в развитии, которые влияют на сенсорные части нервной системы. Как вы помните, при сравнении двух случайных индивидуумов функционально различаются 30% из 400 генов обонятельных рецепторов. Это первый этап восприятия запахов. Еще до того, как дойдет до индивидуальных различий в мозговых цепочках, которые обрабатывают обонятельную информацию. и до того, как эти мозговые цепочки изменятся под влиянием опыта. Из-за врожденных и приобретенных различий в обонянии и вкусовом восприятии мой полный вкусовой опыт дегустации винобарола или чизвиз отличается от вашего. Крайне важно, что индивидуальные различия в восприятии присутствуют во всех сенсорных системах, а не только в обонянии и вкусе. Мой красный цвет – это не ваш красный цвет. Мой звук соль-минор не похож на ваш соль-минор. И моя прохладная спальня вовсе не ваша прохладная спальня. Эти индивидуальные вариации относятся не только к чувствам, направленным наружу, но и к тем, которые направлены вовнутрь и информируют нас о состоянии организма. В этом смысле моё ощущение полного желудка не такое, как ваше ощущение полного желудка. И мой наклон головы влево на 10 градусов не ваш наклон головы влево на 10 градусов. Каждый из нас действует, исходя из собственного восприятия мира и самовосприятия. Часть индивидуальной изменчивости сенсорных систем врождённая. Но врождённые эффекты развиваются и усиливаются со временем по мере того, как мы накапливаем опыт, ожидания и воспоминания, фильтруя их с помощью системы чувств и, в свою очередь, модифицируя её. Именно так взаимодействующие силы наследственности Опыта и пластичность развития резонируют, делая нас уникальными.